«Крым, который не все знают» или «Семь чудес Крыма». Приглашали в гости друзей. Говорим, «Приезжайте, покажем вам Крым». А они в ответ, «Думаете, мы Крым не видели? Мы там дважды отдыхали». Но все же прилетели и потом признались, что действительно такой Крым они не видели. Сейчас мы вам расскажем про «Семь чудес Крыма». Это наши любимые места, куда мы ездим снова и снова, и куда непременно возим своих гостей. Вообще-то в Крыму можно насчитать не только семь чудес, но и все семьдесят семь. А может быть и сто семьдесят семь, ведь и мы все еще открываем для себя Крым. Первое. Меганом. Полуостров Меганом — одно из самых необычных, загадочных и странных мест в Крыму. В переводе с греческого «меганом» — это большое пастбище. Интересно, Кого здесь греки пасли? Тут ни воды, ни растительности. Здешние земли — это известняк и вулканическая лава. Полупустыня, малопригодная для жизни. Англичане называют такие места «бэдланд» — дурные земли. Нам приходилось читать версии, что именно на Меганоме Одиссей встретился с циклопами. Тогда, может быть, более точный перевод будет звучать как «пастбище для больших существ»? Ещё одна легенда меганома повествует о том, что где-то тут на глубине протекает подземная река Стикс, по которой Харон переправляет души умерших в Аид. Однажды мы наткнулись здесь на ржавую трубу, уходящую в землю. Решили, что кто-то пытался пробурить скважину в надежде добраться до реки Стикс, но либо не угадал с местом, где протекает подземная река, либо она находится очень глубоко. Мы ездим через весь полуостров Меганом, чтобы поплавать на диком пляже у мыса с одноимённым названием. Считается, что здесь самая чистая вода в Крыму. Береговая линия составляет 16 километров. Летом тут собирается много дикарей. Но в остальное время года – покой, одиночество и тишина, нарушаемая только криками чаек и шелестом набегающей волны. И нереально красивые виды на море и окружающие горы, особенно если дождаться заката. Во времена СССР мы с Меганом был закрытой территорией. Тут стояли воинские части. Говорят, что солдаты в карауле не раз видели призраков. Сторожилы вам расскажут, что над Меганомом кружили летающие тарелки. И вроде бы один такой инопланетный объект наши военные даже сбили. Обломки тарелки упали на мыс. Ещё и сейчас самолёты или планеры иногда можно увидеть на земле зелёные круги, которые то ярко светятся, то тускнеют. В нашем городке Старый Крым есть народная примета. Если на город надвигаются облака со стороны меганома, то ясная погода сменится и будет дождь. И это работает гораздо вернее, чем служба прогнозов погоды. Второе. Белая скала. Зрелище не для слабонервных. Вертикальная скала белого цвета высотой 100 метров посреди Крымской степи. 30 тысяч лет назад у подножия Белой скалы жили неандертальцы. Потом здесь обитали сарматы и скифы. В XVII веке на Белую скалу поднимался Богдан Хмельницкий, а в 1777 году Здесь расположил свой штаб Александр Суворов. В наше время это любимое место кинематографистов, которым нужны природные декорации в стиле Дикого Запада или апокалиптически мистической направленности. Здесь снимался культовый советский фильм «Всадник без головы», который многие из поколений СССР обожали в юном возрасте. Потом этот фильм сняли с проката, потому что Олег Видов, исполнявший главную роль, сбежала из Советского Союза в Америку. Такие тогда в нашей стране были странные порядки. От нашего дома в Старом Крыму это в 50 километрах в направлении Симферополя. Новая прекрасная автодорога Таврида проходит мимо Белой скалы. И теперь автотуристы, едущие от Симферополя в сторону Феодосии или от Крымского моста на ЮБК, могут видеть этот памятник природы из окна своего автомобиля. Но чтобы получить полное впечатление, надо сначала доехать прямо до подножия скалы, а затем забраться на вершину. Если повезет, можно увидеть, как мимо белой каменной громады гонят стадо лошадей, поднимающих копытами клубы пыли. Это зрелище стоит того, чтобы на него посмотреть. А на вершине белой скалы открывается на все 360 градусов – Бесконечная панорама гор и долин. И ты ощущаешь себя волшебником, сидящим на крыше мира. Третье. Звездопад воспоминаний. «Хотите увидеть страну ос спросил у нас крымский старожил. «Ну, еще бы мы не хотели. С утра собрались и поехали. Оказалось, это совсем недалеко от Старого Крыма. Если ехать в живописной долине Скифов...» который идёт от горы Агармыш к Коктебельской бухте. Дорога путанная и жёсткая, практически бездорожья. Но с четырьмя ведущими колёсами это не проблема. Можно было поехать через Коктебель по асфальту и немного по бетонке, но тогда пришлось бы сделать изрядный крюк и не увидеть великолепных крымских пейзажей. А потом мы поднимались всё вверх и вверх, пока не оказались на вершине горы, как люк. Сегодня это одно из самых замечательных и любимых нами мест в Крыму. как люк в переводе с крымско-татарского означает «голубой обрыв». Гора невысокая, всего 345 метров, но с неё открывается потрясающий вид на Баракольскую долину, горный хребет Кородак и Коктебельскую бухту. А на самом краю южного склона горы находится романтическая беседка «Звездопад воспоминаний». Постояв там однажды, никогда больше не забудешь свои ощущения. У подножья горы стоят выветренные каменные столбы. Писатель Александр Грин, который летом 1931 года шел из Старого Крыма мимо горы Коклюк в Коктебель, назвал эти столбы «духами гор». Потом он написал, что жутко испугался этих духов и в обратный путь пустился окружной дорогой. Во времена Грина место это было безлюдным, потому, наверное, показалось писателю жутковатым. Но недавно к смотровой площадке на горе Коклюк проложили асфальтированную дорогу и теперь добраться сюда легко и просто. У звездопада воспоминаний часто бывает ветрено. Стоишь на обрыве, Ветер пытается сдуть тебя в долину. Внизу расстилается какой-то фантастический то ли лунный, то ли марсианский пейзаж. Минут через двадцать вся суета и все заботы остаются где-то далеко-далеко. Только ты, космос и нирвана. Четвертое. Тихая бухта и мыс Хамелеон. Тихая бухта — одно из самых замечательных, нетронутых цивилизаций мест Крыма находится в четырех километрах от Коктебеля. Горы, холмы, чистейшее море и почти два километра дикого пляжа с отличным песчаным дном. Про Тихую бухту мы услышали от знакомых крымчан. Они сказали, что там лучшее море. Конечно, мы сразу туда отправились, тем более от нашего дома до бухты всего 30 километров. В Тихую бухту можно попасть пешком из Коктебеля идти примерно час вдоль моря или на автомобиле мимо коньячного завода «Коктебель». Мы выбрали второй вариант. Дорога неплохая, но последний участок ужас-ужасный. Приходится три километра трястись по каменистой пыльной дороге. Однако там скоро такие пейзажи открываются, что на тряску уже не обращаешь внимания. А добравшись до этого удивительного места, Тут же забываешь про все дорожные неудобства. Ласковое, тёплое море, прекрасный песчаный пляж, удивительный мыс Хамелеон, кругом потрясающие ландшафты. Это место любят туристы, нудисты, кинематографисты. Здесь снимались такие известные фильмы, как «Пираты XX века», «Бриллиантовая рука», «Голова профессора Доуля, «Человек с бульваров капуцинов». Прекрасный уголок дикой природы, обладающий сильнейшей магией притяжения. Кто хоть однажды побывал в Тихой бухте, уже никогда её не забудет и будет жить мечтами когда-нибудь снова вернуться к этим берегам. На западе Тихую бухту ограничивает мыс Хамелеон. Выглядит он как гигантская рептилия, длиной с полкилометра, заползающая в море, чтобы попить солёной воды. На географических картах Крыма он обозначен как мыс-лагерный, но гораздо чаще можно услышать название «хамелеон». Такое имя эта узкая полоска суши получила за способность менять цвет в зависимости от освещения. В лучах заходящего солнца хамелеон горит золотом. В облачный весенний день он пепельно-серый, а в ненастную зимнюю погоду хамелеон становится черным. Почти все, кто когда-либо отдыхал в Коктебеле, ходили к хамелеону и даже поднимались на его острый гребень. Аттракцион это достаточно рисковый. Ширина мыса в основании около 100 метров, но к вершине он сужается всего до 3-4 метров. Края едва ли не отвесные, а высота 60 метров. По гребню мыса идет узкая тропа, по которой гуляют самые рисковые любители экстрима. Со стороны это выглядит довольно опасным занятием. Сами мы пару раз поднимались на Хмелеон, но далеко продвигаться не рискнули. А виды с верхушки Мыса открываются замечательные. На старых картах Мыс не выглядит таким узким, как сегодня. Он там примерно втрое шире, волны подмывают глиняный берег, и Хмелеон с каждым годом становится все уже а иногда огромные куски хамелеона обрушиваются в море прямо на глазах. Последний раз такое случилось 2 мая 2016 года. Мы в этот день ездили купаться в Тихую бухту и забирались на хамелеон, чтобы сделать несколько снимков. В шесть вечера мы уехали домой, и в это время случился серьёзный обвал. На счастье, на хамелеоне в этот момент никого не было, так что обошлось без происшествий но и после случившегося все равно находится немало людей, рискующих прогуляться по хребту нестойкой гигантской ящерицы. Не знаем, сколько еще пройдет времени, но рано или поздно хамелеон нырнет в последний раз в море и скроется из глаз. Пятое. Арабатская стрелка. Арабатская стрелка — одно из семи чудес Крыма. Изумрудная вода и километры белоснежного песка. И вокруг не души, только море и песок. Где ещё найдёшь такое? Арабатская стрелка — это узкая полоска земли между Азовским морем и озером Сиваш. Тянется от села Каменского к городу Геническу на 100 километров. Дорога по стрелке тряская, но пострадать стоит, потому что красота и восторг непередаваемый. Издалека берег моря кажется песчаным, но на самом деле это толстый слой мелкой ракушки. Море обкатывает и вылизывает ракушки так, что они превращаются в мелкие гладкие кусочки. Вода в Азовском море в районе Арабатской стрелки чистая, потому что тут ни населенных пунктов, ни промышленных предприятий. И теплое, прогревается раньше, чем в Черном море. Правда, в разгар сезона случается, что в прибрежной полосе собираются тысячи медуз, и тогда про купание можно забыть. Поэтому мы предпочитаем приезжать сюда в мае и июне, а потом в сентябре октябре. Шестое. Дорога из Коктебеля в Алушту. Правильным будет сказать так. 100 километров восторга или самая красивая дорога Крыма? Самая красивая крымская дорога петляет по горам вдоль берега моря от Коктебеля до Алушты. Сегодня она называется 35К-005, а раньше была известна как Р-29. Восторг и восхищение начинается сразу за аркой страна Коктебель. Когда мы впервые попали сюда, на арке была написана «Страна коньяков». Нам кажется, что современный вариант красивее и правильней. Потому что коньяков в Крыму много, а вот увидеть панорамы моря, горных пиков Карадага, ряды виноградников на горных склонах, подкову хребта Узум-Сырт, над которой парят разноцветные купола парапланеристов, всё это только в стране Коктебель. На самом деле тут даже не сто, а все 110 километров. Когда мы первый раз сюда заехали, то всю дорогу не могли перевести дух от восторга. Море, горы, крутые повороты почти на 180 градусов, подъемы и спуски. Навигатор сообщает, что ехать примерно 2,5 часа, но у нас никогда так быстро не получалось. То и дело, такие виды появляются, что мимо никак нельзя проехать, а надо остановиться, выйти из машины и долго стоять, впитывая в себя всю окружающую красоту». Часто над вершинами Крымских гор висят тяжелые облака. Тогда пейзаж становится еще более впечатляющим. Причем порой небо над морем чистое, синее, а на горные перевалы страшно взглянуть. Миновав судак и спустившись к селу Морское, мы проезжаем мимо Дикого пляжа. Он находится совсем рядом с автодорогой. Затем село Рыбачье. Оно напоминает Южную Америку. Кругом фавелы, домики из палок и фанеры, дороги узкие, много до дочерна загорелых людей. А потом дорога выводит нас к селу Малореченское, которое узнаваемо издалека. В небо поднимается белый шпиль храма Маяка. Значит, до Алушты осталось совсем немного. А на горизонте появляется медведь, спустившийся к морю, чтобы напиться. Это гора Аюдак. Там Артек, Гурзуф и Ялта. Седьмое. Маки в Крымской степи. Весенняя Крымская степь, полыхающая алым огнём тысяч цветущих маков, это одна из визитных карточек Крыма. Немало людей приезжает на полуостров задолго до начала курортного сезона только для того, чтобы посмотреть на цветущие крымские поля. Это действительно великолепное зрелище, который, увидев один раз, никогда не забудешь. Красиво, просто взрыв мозга. У нас за 8 лет жизни в Крыму уже накопилось более сотни фотографий маков, ромашек и дельфиниумов. А мы все равно не можем равнодушно пройти или проехать мимо. С каждым годом становится все труднее отыскать эти удивительные бескрайние поля цветущих маков. На пустующих землях Появляются новые виноградники и сады или поля, засеянные сельскохозяйственными культурами. Поэтому теперь, чтобы увидеть маки, приходится покрутиться по полуострову. Ещё несколько лет назад ехать никуда не приходилось. Маки цвели прямо на окраине Старого Крыма. А теперь мы садимся на машину и едем в Степной Крым. И всегда не более чем через час... Находим этот удивительный степной пожар без дыма и огня. Начинается цветение маков в Крымской степи примерно в середине мая и продолжается до середины июня.